«Топилок. Прошло двадцать лет. Господин Алькальд, к вам посетитель!» Секретарь склонился в учтивом поклоне. «Я занят!» – рявкнул Алькальд, нервно стуча по клавишам нового артефакта, который любимая жена ласково именовала Клавой. Он ударял по нужным буквам, а текст появлялся сразу на вставленном листе. Нет, как маг, Карл смог написать текст с помощью стила, но он хотел опробовать артефакт, который Глория с Эрнестой изобрели для немагов. С помощью этой самой клавы глава Банго пытался сейчас набросать примерный план своей речи на торжественное открытие в Банго университета. Такого учебного учреждения еще не было в этом мире, но у Алькальда была жена из другого мира. Оттуда и идея такого заведения, где по ее предложению учились бы дети, не обладающие магией, но желающие получить достойные и уважаемые специальности. Самое интересное, что и в магическом мире такие специальности были нужны, Инженеры, конструкторы, агрономы, учителя, врачи, химики и алхимики, математики и физики. А Глория подбивала его и на открытие других факультетов. Но тут Карлос уперся. Разобраться бы с этими. Набрать преподавателей, опыт, создать учебники, наладить практику – все это требует времени и знаний. «Нет, пока и этого хватит», – решил Элькальт. Я яростно клавиатуру механическо-магической машинки. «Эрнестово изобретение». Они с Горьей настолько спелись, что могли часами пропадать в лаборатории Эрнеста, соединяя знания и идеи Горьи с возможностями магии этого мира. Карлос вновь склонился к своей речи, но от двери раздался мелодичный голосок. И он понял, что продолжить ему сейчас не удастся. «Отец, Луис требует, чтобы я поступала в столичную академию. Представляешь? Требует! А я не хочу, Вилаш! Я хочу учиться у нас! Мама сказала, что ты все же разрешила открыть здесь один магический факультет. «Вот я там и буду учиться, и еще на врача», – мама посоветовала. Девушка упрямо сдвинула брови, и Карлос сразу растаял. В таком виде их дочь, Вероника, очень походила на Глорию и отказать ей в такие моменты. Бывший командор просто не мог, но не сейчас, и растаял он не до конца. Иногда ее любимой дочери надо отказывать, но аргументированно считал Алькальд. «Ника, его высочество совершенно прав». Твой уровень магии довольно высок, и тебе нужны преподаватели с таким же высоким уровнем. Нужны полигоны, оборудованные магической защитой. Нужна библиотека с магической литературой. Нужны тренировки с равными соперниками. У нас пока ничего этого нет. Так что принц прав. И, кстати, он твой официальный жених, и ты, как минимум, должна прислушиваться к его просьбе. И еще раз, кстати, королевским просьбам не отказывают. «Просьбе!» – фыркнула Вероника. «Скажи лучше приказу!» Не согласилась она с отцом. «И вообще, что-то мне уже кажется, что провидица ошиблась, и никакая мы не пара. Надоела. Указывает, диктует, оберегает, никуда не пускает. Что, я маленькая, что ли? С друзьями невозможно встретиться». «Остановись, дочь!» Голос Алькальда приобрел стальные нотки, и Вероника сразу осеклась. Когда отец начинал так говорить, с ним даже мама не спорила. «Принц – наследник престола». «Как бы ты ни была недовольна, но выражать грубо свое отношение к королевской семье ты не имеешь права. Наш род входит в совет пяти. Мы сами выбрали эту династию для королевской власти. Именно мы больше всего должны уважать и охранять ее репутацию. Стыдно забывать об этом, Ника». «Прости, отец». Девушка склонила голову. «Я действительно не права. Мама тоже считает, что столичная академия больше подходит. А профессию врача можно получить и позже. Просто я очень хотела учиться с Петрой и Молли». «А у них магии на Академию не хватает, ты же знаешь». «Знаю, даже удивительно, что у сына Магды и Эрнеста почти нет магии. Но парень молодец, делает и без магии отличные артефакты. У него серьезный инженерный и конструкторский талант». «Ну а у Молли магии не может быть, ведь ее нет и у ее родителей, Артеги и Кристи. Так что, как бы тебе не хотелось, Ника, но беззаботная юность уходит, и наступает пора серьезного обучения. А сейчас, извини, мне надо успеть закончить дело». И Алькальд вновь склонился над столом. «Извини, отец». Девушка тихо повернулась и направилась к двери. «Ника!» – раздался за спиной голос отца. «Помирись с его высочеством, если уже успела поссориться». И тон Алькальда при этом не предполагал отказа или сопротивления. Вероника кивнула, не оборачиваясь, и вышла из кабинета. Секретарь сочувственно проводил ее взглядом. Все знали чрезмерную тягу Алькальда к справедливости. Вон, даже родную дочку не пожалел. Вероника вышла на крыльцо магистрата и окинула взглядом площадь. Ну, конечно, кто бы сомневался. Его высочество собственной персоной стоял у магомобилей и лениво крутил в руках кожаные перчатки. Мама называла их крагами. «Ну, как поход за свободой? Успешно?» – небрежно поинтересовался он. «Не начинай, Луис», – нехотя ответила девушка. «Отец согласен с тобой. Я еду в столицу. Но не с тобой», – строптиво добавила она. «Одна, как обычная адептка, сама буду поступать раз такое дело, сама буду учиться и сама жить в общежитии. Вот увидишь, мама меня поддержит. Посмотрим». Неопределенно откликнулся принц и распахнул дверь мобиля. «Садись, поедем домой». Пользуясь тем, что Вероника глубоко погрузилась в свои мысли, Луис выбрал самый дальний путь до Ларгидона и совершил не менее трех кругов по городу, прежде чем остановился у ворот знаменитой усадьбы. Он тоже молчал, но его молчание было молчанием воспоминаний. Прошло всего 20 лет, ничто, миг для магического мира. А как многое изменилось за это время, и все изменения пришли из Банго. Тысячу раз прав был тогда отец, когда советовал ему подружиться с Глорией. Вернее, он-то хотел, чтобы Луис женился на иномерянке. Они позже узнали Лори землянка, но принц предпочел дружбу и не прогадал. Правда, вначале эти дружеские отношения складывались туго, были натянутыми и откровенно настороженными с обеих сторон. Но постепенно в совместной деятельности приходило взаимопонимание, рождалась товарищеская и дружеская поддержка. Принц серьезно увлекся идеями Глории по развитию острова и принимал в них самое непосредственное участие. А когда он удивился, откуда у девушки такие идеи и мысли, Лори честно созналась, что она и намерянка Шок – это было первое, что испытал принц. Зато с его помощью Глория много узнала о межмировых порталах, познакомилась с магами других королевств и даже встретилась с несколькими иномерянами. Но, к сожалению, все они были из других миров, а Земли была пока она одна. Или они еще не обо всех случаях знали. Всем ученым был интересен ее случай, и маги озадачились поиском подобных обменов перемещений, потому что до Глории ни о чем таком не подозревали, так как обычно люди перемещались в своем теле. А принц, в свою очередь, много узнал о земле, и ему было легче теперь понять нововведения на острове. И не только на острове. Идеи Глории шагнули далеко за пределы Банго. Взять хотя бы магомобили. Они появились совсем недавно и были еще очень редки, но среди мужчин сразу стали пользоваться бешеным успехом. Пришлось, правда, в срочном порядке прокладывать дороги в крупнейшие города королевства, и этот факт стал полезен не только для мобилей, ну и для развития обычной торговли. А школы, а училище для рабочих специальностей, а школы для бытовых магов, а высшие курсы для девушек-аристократок, да мало ли еще чего пришло в жизни стареолы вместе с Глорией. Даже мода на новые женские платья, которые теперь освободились от корсетов и турнюров, стали короче, доходя лишь до лодыжек, и напоминали теперь земную моду начала XX века. Кардинально вести в обиход короткие платья, купальники и брюки – Глория все же не решилась. Но, судя по всему, женщины этого мира и без дополнительного толчка семимильными шагами шли в новом направлении. Брюки, которые стали в ходу лишь у Магес, теперь превращались постепенно в обыденную одежду. Правда, очень постепенно, с боями и горячими полемиками в газетах и на улицах, но превращались. И мужчины были этому даже рады. Принц, кстати, тоже. Его милая невеста в брючках выглядела удивительно соблазнительно. Свою невесту, старшую дочь Глории и Карлоса, Луис увидел на балу дебютанток в столице и потерял покой и самообладание. Девушка была чудо как хороша, умна, магически одарена, но обладала строптивым неуступчивым характером, справиться с которым могли только ее родители, которых она любила, беззаветно. Луис покосился на свою спутницу, но она, занятая своими мыслями, не замечала его взглядов. И он опять ударился в воспоминания. Теперь уже не такие давние. Увлеченный Вероникой, Луис дал отставку всем своим бывшим любовницам и временным подружкам, отослал их из дворца и запретил появляться там под страхом опалы. Да, он был наследником трона, главой безопасности королевства, но он был и просто мужчиной. И этот мужчина, наконец, нашел свою женщину. Именно тогда Луис обратился к провидице, и та подтвердила уже очевидный для него факт. Вероника – его пара. Женщина, предназначенная ему судьбой. Осталось только сообщить это самой Веронике. Но тут король подсказал ему более верный шаг. Поговорить вначале с родителями девушки. Принц опасался сопротивления с их стороны, но ничего такого не было. Оба, и Карлс, который теперь служил Элькальдом Банго, и Глория, которая создала гильдию зельеваров и открыла в Банго школу зельеварения, в которой сама и была ректором, ничего против их брака не имели. Только оба сразу оговорили, что насильно принуждать дочь к браку не будут. Но если его высочество сумеет добиться расположения их дочери, они с радостью примут его предложение. Вот и добивается уже второй год. С переменным успехом. Хмыкнул про себя принц. Но из-за все блага мира он не отказался бы сейчас от этой строптивой, своевольной, но такой дорогой для него девчушки. Ментально он чувствовал, что нравится ей тоже. Но она старательно скрывала свою симпатию. И выставляла на показ собственную независимость. Однако Луис был терпелив. У магов жизнь долгая, а провидицы никогда не ошибаются. Надо только немного подождать. Машина остановилась у ворот Ларгидона. «Приехали!» – очнулась от размышлений девушка. «Луис, прости меня за резкие слова. Приглашаю тебя на ужин. Мама будет рада», – добавила Вероника. «И я тоже». Все же расслышал принц тихое окончание. «Не откажусь!» принял приглашение Луис и вслед за невестой вошел в дом. Он бывал здесь много раз, иногда оставался гостить подолгу и прекрасно знал всех обитателей Ларгидона. Сейчас, например, им навстречу слетела с лестницы младшая сестренка Вероники и повисла на шее принца. «Вы! Как давно тебя не было! А подарок? Ты привез мне подарок?» Бережно поддерживая девочку, принц передал терпеливо ожидающему слуге свои перчатки и, поцеловав непоседу в макушку, ласково ответил. «Бетти, я рад тебя видеть. Отпусти меня, а то я не смогу поздороваться, как положено с твоей мамой». Младшей дочери Глории и Карлоса, Беатрис, названа в честь бабушки, было десять лет, но она уже прекрасно понимала, когда нужно уступать взрослым. Чинно отойдя от принца в сторону, она присела в положенном реверансе и скромно встала рядом с сестрой, наблюдая, как Луис церемонно здоровается с хозяйкой дома. Глория спустилась к ним не одна – Она держала на руках самого младшего члена семьи, годовалого сына Николаса, назван в честь дедушки. Вероника немедленно подошла к матери и взяла у нее брата. Тот радостно агукая запустил свои ручонки в роскошную шевелюру сестры, и больше его уже ничто не интересовало. Обе сестры отошли, давая возможность матери и принцу поговорить. «Лори, принц и Гория были в очень хороших близких отношениях и могли позволить себе дружеское общение». Я завтра ухожу в столицу. Мне неудобно просить тебя, но проследи, чтобы Ника достойно подготовилась к занятиям. К сожалению, не удалось скрыть от журналистов факт нашей помолвки. И газеты обязательно устроят гонку за жареными фактами, как ты выражаешься. И, пожалуй, я соглашусь с тобой, Никой, что жить ей лучше в общежитии Академии. Хотя вначале хотел поселить ее во дворце. Но жена отца в последнее время начала напоминать мне мою несчастную мать. Стелла также стремится к роскоши, перестала заботиться о своем сыне и моем брате. И поговаривают уже я, любовники. Отцу катастрофически не везет на женщину. Непритворно вздохнул принц. Не беспокойся, Луи. Вера все понимает. Она только кажется легкомысленной. Но на самом деле моя дочь серьезная девочка. В отличие от отца, тебе повезло, Луис. И я рада этому. Проходи, скоро ужин. Кстати, где там Карла? Готовит речь, как я понял. Усмехнулся принц и вслед за хозяйками прошел в просторную, нарядную гостиную. Обычная жизнь с обычными простыми заботами продолжалась в обычной городской усадьбе Банго, Ларгидония. Необычными здесь были только хозяйка намерянка и хозяин потомок драков. Но кроме короля и принца об этом никто не знал. Жизнь, она такая неожиданная бывает. Бывшая королева Барбара мирно проживала в дальнем монастыре и ничего не помнила о своей прошлой жизни. При поступлении мать-настоятельница объяснила ей, что ее родители погибли, и теперь ее жизнь будет посвящена Пресветлой. Барбара была не против. Пресветлую она любила и всегда просила ее о красивом женихе. «Но, наверное, теперь про женихов лучше забыть», поняла женщина-девочка, глядя в холодно жесткие глаза настоятельницы. А Фридер Наварра уже 20 лет находился в заточении в магической башне Совета Пяти, и срок ему был определен пожизненный. Тогда, 20 лет назад, Король не стал казнить брата, все же такой шаг мог вызвать ненужные волнения в королевстве, но и оставлять его безнаказанным не собирался. Приговор был зачитан на главной площади столицы при огромном стечении народа. По порядку и подробно, с указанием всех причастных лиц, которые тоже получили свои наказания, были зачитаны все преступления, совершенные самим Фридером и по его приказам. Народ молча и напряженно вслушивался в текст обвинения». Такое действие происходило в Астериоле впервые. А подсказала этот шаг Глория и объяснила, что в таком случае никто не будет сомневаться в справедливости королевской власти и народ спокойно примет все меры. Так и произошло. Первый год-два Фридера еще пытался строить планы побегов, но вскоре понял их бессмысленность. И он занялся научными исследованиями. В бумаге и перьях ему не отказывали никогда. А вскоре в научных журналах Академии Появились статьи неизвестного мэтра Золотого. Скромненькое такое имячка выбрал. Посвященные проблемам безмагического поиска драгоценных камней. Король Альберта V был доволен. Луис, глава безопасности, тоже. Так как заключенный теперь не создавал никому проблем. Но выпускать узника на свободу никто не собирался. Жизнь, она такая суровая бывает.